Истаповса подвело отсутствие опыта проводника. Сполдинг решил заморочить ему голову. Пять суток он шел со своим подпольщиком в кавычках на восток, по холмам и перевалам, завел его к Сьерра-де-Гуара за добрую сотню миль от партизанских троп. Время от времени Дэвид заходил в захолостные села и совещался в кавычках с людьми, которые знал, как фалангистов, но которые не знали об истинном его занятии, а потом говорил гестаповцу, что это партизаны. Идя по едва намеченным тропам вдоль реки Гаядра, он назвал их маршрутами для переброски беженцев. Немцы же полагали, и справедливо, что тропы для переброски ведут к Атлантическому океану, а не к Средиземному морю. Сбить с толку гестапо означало облегчить работу перенейской подпольной сети». Дважды Давид посылал немцев в город за продуктами. Оба разотаяна следовал за ним и видел, как тот заходил в дом с тяжелыми телефонами и кабелями на крышах. Гестаповец передавал дезинформацию в Германию, а ради этого стоило потратить пять лишних дней. Но теперь игра близилась к концу. И слава богу, думал Сполдинг, на побережье Бескальского залива накопилось много дел. Крошечный костер догорал. Ночной воздух был свеж. Час назад Сполдинг приказал проводнику встать на вахте, поудаля в пристанище от костра, во тьме. Предоставил гестаповцу полную свободу. Дал ему время выдать себя, но немец этого не сделал. Он оставался на посту. «Ладно», — решил Дэвид. «Может, я его переоцениваю. Он не такой опытный, как это мне кажется» или сведения о том, что в долину за проводником и за мной спускается отделение немецких альпийских стрелков, неверные. Дэвид подошел к валуну, где сидел немец. «Отдохни теперь, моя очередь». «Данке», — ответил тот и поднялся на ноги. «С природой не поспоришь, надо порожниться, возьму лопату, пойду в поле». «Лучше в лес. В поле пасутся козы. Ветер разнесет запах и спугнет их». — А вы оказывается осторожны. — Стараюсь, — усмехнулся Дэвид. Немец вернулся к костру, к своей сумке, вынулся перную лопатку и пошел в лес. Сполдинг не сводил с него глаз. Теперь он понимал, что первое впечатление его не обмануло. Гестаповец молод, но не глуп. По идее, он затаится сейчас, убедится, что Дэвид не собирается ни с кем встречаться под покровом темноты, и лишь потом вызовет из леса альпийских стрелков с карабинами на изготовку. Гестаповец просчитался лишь в одном. Он слишком явно, с радостью, ухватился за слова сполдинга о ветре. Дело в том, что Дэвид хорошенько осмотрел поле еще засветло. Простой каменистый склон, редкая жесткая трава. «Ни одно животное не стало бы, — здесь пастись, — даже неприхотливый горный козел. Да и ветра теперь не было, а ночной воздух был холоден, но неподвижен. Такой замечательной возможности связаться со своими немец упустить не мог. Если только встреча намечается, — подумал сполдинг, — впрочем, поживем, увидим. Немец скрылся в лесу. Дэвид выждал полминуты, потом пригнулся и скользнул к опушке». Водя в заросли, бесшумно преодолел метров шестьдесят, отделявших его от немца. Дэвид не видел его, но знал, он где-то рядом. И вдруг с заметил сигнал гестаповца. Тот зажег спичку, прикрыв ее ладонями, и быстро потушил. Затем зажег еще одну. На сей раз она горела уже несколько секунд. В ответ из лесной чащи вспыхнули две спички с разных сторон. Провокатор остался у опушки. «Люди, которым он сигналил, подойдут к нему сами». Сполдинг подкрался ближе, стараясь не разбудить тишину спящего леса, и услышал шепот. Разобрать удалось только отдельные слова, но и их вполне хватило. Дэвид вернулся назад к своему посту к волну. Вынув из кармана фонарик, он полуприкрыл стекло пальцами, направил его на юго-запад и нажал кнопку пять раз подряд, и стал ждать». Ждать пришлось недолго. Первым вышел из леса проводник с лопаткой в руке, а с сигаретой во рту. Ночь была темная, луна то и дело скрывала заточами и тогда в двух шагах ничего не было видно. Дэвид поднялся с валуна...